Часть десятая. Один день из жизни отдыхающих или почти медовый месяц. Проснулась я от грохота, похожего на лязганье рыцарских доспехов, и не сразу поняла, где нахожусь. Уткнувшись взглядом в смутно знакомый потолок, затянутый сизо-серым густым дымом, я элегически потянулась, но тут же в ужасе вскочила и порысила на мамину кухню, откуда доносились лязг и завывания, которые Гоша почему-то называет пением. Сегодня он исполнял основную тему из фильма «Гарри Поттер», свою любимую. «Мама тебя убьет», – констатировала я, оглядывая кухню, по которой словно прошел ураган, ну или неунывающие американцы прицельно сбросили бомбу с каким-нибудь милым названием типа «малыш». «Нет, не убьет», – потому что мы и не скажем, кто готовил. А калечить родную кровинушку, да тем более единственную, рука у нее не поднимется. Весело хмыкнул муж и сунул мне под нос огромную сковородку, исходящую умопомрачительным ароматом. Рот тут же наполнился слюной. И, кстати, сковородку, ну, ту, гранитную, тоже ты спалила. Так, на всякий случай, если что. Закончил Гоша. За сковородку точно убьет. Грустно подумала я, вспоминая, как мама покупала ее за какие-то бешеные деньги, а потом ходила с ней наперевес и всем хвалилась. «Как же ты гранитную-то спалить умудрился, Ирод!» «Да, дрянь китайская горит, как пластмассовая. То ли дело наши чугунные!» Мечтательно закатил глаза благоверный. Надо отметить, что с кухонной утварью Гоша не очень дружит. Особенно со сковородами и тем, что имеет хоть какое-то покрытие. Тефлон слетает с несчастной посуды, как осенние листья в конце ноября. Он сходит пластами, сдаваясь сразу и безоговорочно на волю победителя, то есть Гоши, который силиконовой лопаткой способен в раз ухайдокать сковороду ценой в хороший кухонный комбайн. Катюшка и мама, зная эту его особенность, прячут ценный хабар в труднодоступные места в ожидании гостя. В этот раз мамульке не повезло. — Ты куда завтракать? — крикнул муж мне в спину. — Зубы почищу и вернусь буркнула я, подсчитывая убытки. Покупки сковороды не избежать, иначе не выжить. Потом почистишь, садись, а то остынет. Схватил меня за шиворот Гоша, усадил на табуретку и сунул в руки вилку и запеченный тост. Если быть честной, я готова простить мужу изуродованную посуду за его завтраки. Хотя впервые увидев зубодробительную мешанину из несочетающихся продуктов, похожую на уже когда-то съеденную пищу и кем-то с плохим пищеварением и залитую десятком яиц, мне стало не то чтобы плохо, а очень плохо. «Попробуй, мы всегда так в общаге завтракали, живы пока», — гудел тогда еще жених. И я, не желая его обидеть, храбро взялась за вилку. Очнулась я, когда сковорода опустила. Есть потом не хотелось два дня, но любимый был счастлив. А я, возможно, именно тогда поняла, что буду любить его вечно. Слава богу, балует меня он редко. Рецепт напишу в конце главы, но предупреждаю сразу. У меня шедевра повторить не получилось. Я в магазин сгонял, смотри, чего надыбал. Радовался муж, глядя, как я остервенела, жую завтрак. Это же настоящая ливерная колбаса, ты представляешь? Она в свободной продаже, с собой наберу домой. Ажиотировался он. Отнимут, — хмыкнула я, старательно глотая. — Пусть попробуют только, — завращал глазами любимый. Ливерная колбаса — Гошина страсть. Причем продающаяся у нас его не привлекает. О, буржуи! Наложили печенью в колбасу, весь продукт испортили. Злится он, жуя вкусный печеночный деликатес. Нет, он мечтает о собачьей радости из детства. Той серо-синей пакости, в которую кладут сиськи писький хвост и остальной неликвид мясной промышленности. Я и в яишенку ее покрошил, причмокнул губами благоверной, а я едва не подавилась. Вкуснотень, правда? Ага, кивнула я головой, ничуть не кривя душой. С Гошкиной яишенкой я бы проглотила даже ядерные изотопы не поморщилась. — Ну, ты давай дай тут, а я пока, тестев москвичок, из гаража выгоню. Скочил со стола муж и ботнул об стол чашку с кофе так, что коричневая жидкость выплеснулась на белую, сшитую розовыми тюльпанами скатерть мамы, и усвистал, оставив меня в раздумьях. — Куда это он собрался? — соображала я. — Блин, он же про рыбалку говорил. — Не хочу. — рвалось мое сердце, но, зная Гошу, выбора у меня не было. Рыбалку я не люблю, мне скучно. Гадкие мошки сжирают меня почти до маслов. Солнце довершает разрушение, начатое кровопийцами. А несчастную, агонизирующую рыбу мне тупо жаль. Я даже в магазине стараюсь покупать только мороженые тушки у биенного ментая, ну или трески на худой конец, игнорируя вальяжно плавающих в аквариуме карпов и толстолобиков. — Ага, да, — вещал в это время Гоша из соседней комнаты, — по всей вероятности, разговаривая с моим отцом. — Василий, да не переживай, ничего с твоим светогором не случится. Все, что должно было, уже давно сломалось с ним. — Что, а? — Да не парься. Знаю, что у тебя сигнал под рулем. Ты, кстати, другую кнопку поставил, или все та же от дверного звонка? — Ага, хорошо, значит, знаю. — А ножи можно из козырьков вынимать? — А отпадывают без ножей? — Ладно, не буду трогать. — Что говоришь? Канистру из-за сиденья не вытаскивает. Ладно, не буду. А почему? Она сиденье держит, чтоб не откидывалась? Хорошо. Вообще не трону, раз ты под себя отрегулировал. Ну, примерно такой диалог несся из-за двери, пока я устраняла последствия катаклизма по имени Гоша на маминой кухне. Корыта, носящая гордое звание машина и имя Светогор, папина гордость, хотя, сказать откровенно, место ей на свалке. Но отец трепетно совершенствует старого развалившегося монстра, выдумывая такие лайфхаки, что Кулибин бы загнулся от зависти, если бы дожил до наших дней и увидел космический дизайн Популькиного авто. И кнопка от дверного звонка на месте клаксона – это, поверьте, ничто, по сравнению с навесными замками на всех дверцах и багажнике и вбитым в торпеду радиоприемником «Спутник» первого года выпуска. Монстр выгуливается нечасто, по причине панического страха отца, что любимый святогор не сможет вернуться обратно, чем обречет папу на пешее скитание в поисках дорогого эвакуатора. Этот фортель, вредный москвич, выделывает с завидной регулярностью, каждый раз отправляясь на выгул. Но, как ни странно, Гошу он слушается беспрекословно, послушно доставляет моего любимого из пункта А в пункт Б и обратно, что очень огорчает и обижает отца. — Гад ты! — гладит он своего друга по искореженному боку, покрытому коррозией и ржавчиной. — Я тебя люблю, а этот битюк использует только. Но его ты слушаешься, а меня нет. Светогор молча соглашается, но вновь и вновь оставляет отца на улице. — Готово? — выглянула из-за косяка Гошина голова. — Я там пшено приготовил. И покушать нам с собой. Бери и спускайся. — Какое пшено? Где? — заметалась я по кухне, чуть не убившись а неподъемную сумку с провизией, приготовленную заботливым мужем. Забыл, наверное, достать, решила я. Наконец и цапнула жестяную банку с крупой с полки. Сумку дотащить до машины у меня получилось только волоком. Взмыленная и злая, как сто чертей, я наконец-то загрузилась в светогоры, держа под мышкой жестянку с пшенкой. Гош, не могу в багажник сумку закинуть. Ага, без проблем, легко согласился муж, явно не слушая меня и упражняясь. С допотопным приемником Вылез из машины и исчез из видимости А потом также резко появился Хлопнул дверцы и мы поехали Ох, какая же это красота Скажу вам я Сидеть рядом с любимым в машине Смотреть на залитые солнцем Родные просторы Ну и пусть папин москвич С грохотом выстреливает выхлопными газами Пугая до обморока людей и окрестную живность Ну и что, что сквозь открытое окно Мне в рот влетела муха А я не успела среагировать и проглотила ее. Зато мы вместе одни. Впервые, наверное, за двадцать лет. Не нужно вытирать сопли детям и слушать их постоянное нытье. Никто не дерется на заднем сиденье за место у окна и не портит воздух, спихивая свой грех на другого. И снова не дерется. Лепота, в общем. Скучаешь по ним? Сочувственно спросил Гоша, видя мое настроение. Да, кивнула я головой. «Я тоже. Не горюй, дядя Федор. Всего одно платье осталось», — хохотнул благоверный, вспомнив известный мультик и свернул на проселочную дорогу. Деревенька с чудным названием Лох встретила нас приветливо. Пасторальный пастушок, пасущий на далеком пригорке грязных коров, при ближайшем рассмотрении оказался алкоголичного вида аборигеном. «Там озеро», — махнул он рукой, в неизвестном направлении, дыхнув при этом в салон несчастного святогора, обрекая на мучительную гибель мух, мошек и ежей с ними не кстати, залетевших в автомобиль. Гоша поморщился, меня затошнило. Светогора начало корежить, видимо, по всей видимости, от зависти. Выхлоп пастушка затмевал по силе и запаху выхлоп тяжелого бомбардировщика. «Ого!» — буркнул Гоша. И москвичок сорвался с места, громко пукнув выхлопными газами. «Вот, мол, как я могу, не то что ты!» но переплюнуть пастушка у святогора кишка была тонка. «Красота!» — выдохнул Гоша, и я была с ним полностью согласна. Небольшое озеро сверкало в лучах полуденного солнца шурша мышами, В нем отражалось небо с бегущими по нему легкими перистыми облаками. Воздушные стрекозы, похожие на малюсенькие геликоптеры, переливались радужными цветами, селя в наши измученные души покой и сладкое умиротворение. Надо же, как спокойно! выдохнула я в плечо любимого мужа, и он меня вдруг поцеловал так страстно, как раньше, когда мы еще не были родителями, а были беззаботными, необремененными хлопотами людьми. Я огляделась по сторонам, ожидая увидеть сморщенные в физиономии детей, но вспомнила, что мы одни, и у нас почти медовый месяц. Но ладно, не месяц, неделя, и вновь подставила губы для поцелуя. Это ли несчастье? Обещанный рецепт яишенка погошенному. Вывалить все, что найдешь в холодильнике, включая остатки риса, макарон и других кру. Картошка тоже подойдет в любом виде. Если что-то упало на пол, не страшно. Будет даже вкуснее. Остатки колбасы, смоченные куски сала и что-то страшное и не очень понятное, лежащее у задней стенки холодильника, тоже подойдет. Все это великолепие нужно свалить на сковороду и остервенело мешать, пока не покроется румяной корочкой. А, чуть не забыла. Если есть ливерка, ее нужно размазать по сковороде до состояния «мама, я покакал». Извините, но Гоша называет это именно так. Ну а потом все это великолепие залить яйцами не меньше десятка. Дождаться, пока схватится белок, и есть с удовольствием, но быть готовым к тому, что сковороду, скорее всего, придется выкинуть, потому что адская смесь пригорает к ней намертво. Приятного аппетита!